Раньше. Элли. У него не было обручального кольца. Это не означало, что он холост, но я с самого начала решила, что если увижу обручальное кольцо, то выйду из игры. Официант принес сырную тарелку и два бокала портвейна. Мартин выбрал низкий столик перед камином с двумя креслами, немного повернутыми к очагу. Это делало обстановку более теплой, и личной. «Надеюсь, вы извините меня за эту вольность», — сказал Мартин, с жестом указав на еду и напитки. «Мы можем изменить заказ, если вам не нравится». «Выглядит чудесно». Я потянулась за бокалом и с облегчением отметила, что он тоже немного нервничает. Это подразумевало, что коллекционирование женщин, направляющихся в уборную, не входит в число его привычек. Вероятно, он действительно увидел во мне что-то особенное». Он поднял свой бокал. «Ваше здоровье?» Он чокнулся со мной. «За случайные встречи!» «За случайные встречи!» Мне нравилась форма его рук. Несмотря на определенную нервозность, он обладал непринужденной властностью, которая часто появляется вместе с устойчивым финансовым состоянием. Благодаря моему отцу я была знакома со многими мужчинами, обладавшими подобной аурой. И судя по его бронзовому роликсу и золотым запонкам с выгравированными инициалами MCS, элегантному покрою его одежды и туфлям Балве, Мартин Крэссуэлл Смит привык к материальному успеху. Я почувствовала, как что-то внутри меня начинает открываться. Надежда, возможность снова жить по-настоящему, а не влачить жалкое существование. Смех, даже любовь. «О чем вы думаете, Элли?» «О том, что вы не похожи на серийного убийцу». Он рассмеялся. Громко, непринужденно и заразительно. Потом он подался вперед с озорным блеском в глазах. «Но я мог бы похитить вас? Увести отсюда в темное уединенное место?» «Слишком рискованно. Слишком много свидетелей плюс камеры наблюдения». Я махнула рукой в сторону потолка. Он посмотрел вверх. «Они здесь есть?» Я помедлила с ответом, пока не желая делиться с ним, как много я знаю об этом отеле, носившем фамилию нашей семьи. «Насколько я понимаю, должны быть, по крайней мере, в вестибюле. А вы собираетесь увести меня через вестибюль, верно?» «Хм...» Он покрутил темно-красную жидкость в своем бокале. «Может быть, через служебный задний выход?» «Если вы откроете заднюю дверь, сработает пожарная сирена!» Он иронически скривился. «Ладно, вы победили. Похищение исключено!» Я усмехнулась, взяла деревенский крейкер, намазала мягким сыром и положила в рот. «Откуда происходит ваш акцент?» — поинтересовалась я с набитым ртом. «Лучше спросите, откуда он не происходит?» Он немного помолчал, и у меня сложилось впечатление, что он размышляет, как много может рассказать о себе. Я родился в Австралии, в Мельбурне. Моя мать была уроженкой Канады. Отец занимается строительством недвижимости, торговые центры, международные курорты. Поэтому мы много путешествовали, пока я рос. Мы провели три года в Англии, где я пошел в школу. Какое-то время жили в Штатах, в Неваде и в Нью-Йорке. Потом в Португалии, во Франции, год на Карибах. Несколько месяцев на Красном море, где мы жили на курорте для дайверов, пока отец работал над местным проектом. И довольно много времени в Торонто, где я сейчас живу. Штаб-квартира моего бизнеса находится в Торонто. И вы участвуете в конференции «Агора»?» Он кивнул. «Это шанс заключить строительный контракт в Новом Южном Уэльсе» у нас были спонсоры главным образом из китая но из за давних трений между австралийским и китайским правительством мои инвесторы были вынуждены дать задний ход он отпил глоток портвейна поэтому теперь я ищу новых долевых партнеров и уже предложил кое какие идеи что это за строительство мартин взглянул мне в глаза словно взвешивая меня и я гадала что он увидел подвыпившую безмозглую особь женского пола недостойную вдумчивого объяснения или серьезно заинтересованного человека это район курортной и жилой застройки вдоль побережья примерно в четырех часах езды от Сиднея», сказал он очень современная стоянка для яхт с гостиницей и коттеджами для аренды в речном эстуарии какое то время он смотрел на огонь потом улыбнулся и добавил это чуть севернее того места куда я любил ездить в детстве Мы несколько раз проводили там семейные каникулы. Оно называется Джервис Бэй. Ездили туда на каждое Рождество, когда мне было от 9 до 12 лет. В некотором отношении те годы были лучшей частью, самой настоящей частью моей жизни. Меня пробрало зноб. Несколько секунд назад я думала то же самое. То, что годы, прошедшие до моего девятилетия, до того, как умерла моя мама, были лучшей, самой реальной частью моей жизни. Я даже упомянул об этом в беседе с журналистом, который потом написал статью о безутешной наследнице Хартли. Тот журналист потерял собственного ребенка и хорошо понимал меня. Теперь я смотрела в младенчески голубые глаза Мартина, охваченные воспоминаниями. — Что такое? — заботливо спросил он. — Вы выглядите так, как будто призрак прошел над вашей могилой. Ничего. Просто вы как будто прочитали мои мысли. Я улыбнулась, ощущая крепнущее сродство с этим дружелюбным, привлекательным, внимательным и обаятельным мужчиной, разделявшим мои чувства. Я уже не раз думала то же самое. Вы расскажете мне об этих праздниках? Я медленно потягивала вино, приготовившись внимательно слушать. После вечера, щедро сдобренного выпивкой, Последние остатки моей сдержанности испарились. Почему они были такими радостными? «Ох, наверное, потому, что я тогда хорошо ладил с отцом, прежде чем разочаровал его». Мой пульс участился. «Понимаю, это звучит безумно», — сказал он. «Нет, я понимаю, правда понимаю. Как насчет братьев и сестер? Старший брат и старшая сестра, я младшенький». Он сокрушенно улыбнулся и, как выяснилось, стал главным разочарованием для семьи. Почему? Мартин откинулся на спинку кресла, баюкая свой бокал в ладонях. Все члены моей семьи являются или были чрезвычайно спортивными людьми, славными образцами человеческого рода. Моя сестра была звездой теннисного спорта на уровне штата, прежде чем стала корпоративной управляющей. Мой брат играл в регби. Он мог бы далеко пойти на профессиональном поприще, если бы не инцидент на яхте, вину за которой возложили на меня. Что случилось? Я слушался капитана, которым был мой отец. Мы выходили из устья реки, и большие волны начали размывать песчаную косу, сформированную в приливном эстуарии. При разрушении песчаной отмели важнее всего правильно рассчитать время — Так происходит большинство несчастных случаев в яхтинге. На воде в гавань или на выходе из нее во время разрушения защитного барьера. В результате яхта врезалась в набегавшую волну, но резко взлетел в воздух, и судно прокинулось назад. Мой брат упал и сломал спину. Лицо Мартина и его голос изменились, когда он рассказывал об этом. Он испытывал душевную боль, которая так и не нашла выхода. У меня защемило сердце. Так или иначе, мой брат Джереми в конце концов выздоровел, но он больше не мог играть в регби. Он занялся строительством вместе с отцом, и мой папаша отдавал ему все. Время, деньги, любовь. Его голос затих. Чтобы загладить вину, Мартин сделал еще один глоток. «Думаю, отчасти это так». А еще для того, чтобы сформировать Джереми по своему образу и подобию. Снабдить его всем необходимым, чтобы он мог стать наследником империи. Меня, так сказать, отлучили от отца. Что бы я ни делал, я не мог заслужить его одобрение. Бог знает, что я пробовал одну безумную схему за другой, лишь бы добиться его внимания. В итоге я все портил. Он невесело рассмеялся. Я был недомерком маленькой черной овцой слишком упитанным и неповоротливым вовсе не спортивным не рельефным красавцам и не таким высоким как они включая мою маму но мне нравился этот недомерок во всяком случае мне нравился человек в которого он вырос так или иначе я никогда не испытывала склонности к безупречным чертам или к стальным мышцам худощавых любителей триатлона В итоге я уехал из Австралии после 19 лет и с тех пор практически не оглядывался назад. «Но вы занялись строительным бизнесом, как и ваш отец», — сказала я, — «и у вас есть проект строительства речного комплекса с яхтенным причалом». Он снова засмеялся, на этот раз добродушно. От него исходила доброжелательность и ощущение увлеченности. «Да, зачетная туша», сказал он с характерной австралийской растяжкой. Мой любимый проект. Мне следовало бы сказать, что я не оглядывался назад, пока меня снова не потянуло туда в позапрошлом году. Я понял, что по-прежнему тоскую по берегу, где мы проводили потрясающие семейные каникулы. Может быть это ребенок во мне. Он допил вино. А может быть это потому, что мой брат попытался выкупить землю под застройку несколько лет назад но так и не смог застроить ее я приподняла брови значит это расплата нет скорее так я покажу вам что вы зря считаете меня неудачником джереми не смог а я смогу глядя на вас трудно увидеть неудачника мартин я потянулась за бокалом что то изменилось в его лице его взгляд столкнулся с моим Воздух между нами сгустился, и я почувствовала нарастающее тепло в нижней части живота. Он отвел глаза и покашлял. «Ну да, возможно, это еще один подпольный способ, с помощью которого мальчишка пытается добиться внимания отца. Но это чертовски хороший проект. Впрочем, достаточно обо мне. Расскажите мне о себе, Элли Тайлер». И я рассказала. Я сказала, что работала иллюстратором детских книг по свободным контрактам, разведенная, потому что мой брак сложился неудачно. Я сказала, что собираюсь переехать в городскую квартиру после продажи нашего большого, опустевшего дома на северном берегу. Я воздержалась от упоминания о Хлое и не стала рассказывать о моем отце. Мне все еще нужно было защищать эти подробности моей жизни. Я усвоила жесткие уроки. И теперь хотела, чтобы новые люди узнали меня, настоящую меня, прежде чем они могут посчитать меня побочным продуктом империи Хартли. Самым замечательным в Мартине было его умение слушать. Он уделял мне нераздельное внимание, как будто в данный момент это было для него самой важной вещью на свете, здесь, в теплом коконе уютного бара. «Стало быть, вы живете в Торонто?» — спросила я это моя штаб-квартира, но я очень много путешествую. Сейчас я участвую в нескольких строительных проектах в Европе, в Испании, в Португалии, а также в Турции и на Кайкосе. Я даже собираюсь кое-что затеять на островах Кука. В отсутствие жены и детей я еду туда, куда меня зовет работа. Надежда разгорелась еще жарче, и алкоголь в достаточной мере развязал мне язык, чтобы сказать Такой мужчина, как вы, и без жены? Тогда вы одержимый. До недавних пор у меня были долгие отношения с одной женщиной, но я так и не женился на ней, а теперь все кончено. Мне очень жаль. Не надо, я... Он замешкался, и в его глазах промелькнуло какое-то неопределенное чувство. Я хотел иметь семью, хотел иметь детей... Хотел устроить традиционную свадьбу, всю в белом, с торжественными клятвами, но она не захотела. Вот так просто. А когда я начал настаивать на своем, он замолчал и поправил свой галстук. Я почувствовала себя немного виноватой за то, что надавила на него. Настроение было испорчено. В конце концов, я не был ее идеальным избранником, вот и все». Думаю, где-то глубоко внутри она оставила запасные варианты. Он сменил тему. А что привело вас сегодня вечером на конференцию Агора? Всего лишь встреча со старой доброй подругой из художественного колледжа. Для такого события нужны высокие каблуки. Серьезные каблуки. Я рассмеялась. Вам известно, что женщины наряжаются ради того, чтобы произвести впечатление на других женщин? «А как насчет вашей семьи? У вас есть близкие родственники?» Я покачала головой. Несколько секунд он молча смотрел на меня. Его взгляд был таким напряженным и откровенным, что он как будто запустил руку мне под блузку и ощупал кожу. И мне почти захотелось, чтобы так и вышло. Я невольно подалась вперед, он понизил голос до шепота, и это еще сильнее возбудило меня. Я еще никогда не встречался с иллюстратором детских книг. Я знаком с множеством людей, но ни один из них не оживляет книги для детей. Я достала телефон и показала ему кое-какие работы. Мы сблизили головы. Я чувствовала запах его лосьона для бритья. Я ощущала его дыхание на моей щеке. Причудливо, но прекрасно, Элли. Его пальцы коснулись моих, когда он вернул телефон. Он посмотрел на меня. Действительно посмотрел. Этот мужчина, который хотел завести детей, который мечтал о традиционных свадебных обетах, который любил семейные выходные дни на морском берегу. Действительно замечательные вещи, прошептал он. «Как вы занялись этой работой?» Я кашлянула. У меня есть ученая степень в изящных искусствах и литературе, и я получила дополнительное образование в художественном колледже. У меня были серьезные намерения устраивать художественные выставки, продавать мои работы и так далее. Но я обнаружила, что люблю книжную иллюстрацию, особенно детскую. Поэтому я... Мне нравится свобода, которую предлагает фриланс. Мне нравится путешествовать и посещать разные места, Мое сердце забилось быстрее. Меня вдруг охватило жаркое, радостное волнение. Я только что приняла решение. Да, я хочу путешествовать. Мне была нужна гибкость и подвижность. Это была моя новая история. Мой выбор, мои решения. Отважная Элли. И никаких длительных отношений, никаких детей. Бах! Его слова опрокинули меня, как яхту, о которой он рассказывал. Я попыталась улыбнуться, но мои губы отказывались подчиняться. «Я... мне пора идти». Я потянулась за сумочкой, лежавшей внизу. Он накрыл мою руку ладонью. «Это обязательно?» «Он что, ожидал секса?» «Рассердится ли он, если я скажу «нет»?» «Мне нужно попасть домой». Завтра утром у меня срочное дело». Он задумался, потом быстро достал ручку из кармана и написал номер на бумажной салфетке. «Мне было очень приятно побеседовать с вами, Элли Тайлер. В его голосе не было даже тени разочарования, и это еще больше расположило меня к нему. Мартин Крэсуэлл Смит мог стать моим другом, И я осознала, что на самом деле хотела бы иметь секс с ним. Я хотела этого и очень сильно. Но наш разговор был недолгим, и мне действительно хотелось бы еще раз встретиться с вами. Он протянул мне салфетку. «Вот мой мобильный телефон. Позвоните, пожалуйста». Никакой угрозы. Выбор оставался за мной. Я могла позвонить, а могла и не позвонить могла просто выбросить эту салфетку в мусорное ведро по пути на улицу или сохранить ее. Я взяла салфетку, и когда наши пальцы соприкоснулись, вдоль моего позвоночника пробежала дрожь. Я снова откашлялась. — Вы собираетесь еще какое-то время быть в городе? — Еще четыре дня в этом отеле. Я выписываюсь в понедельник. Но серьезно, Элли, позвоните мне. В любое время. Как я уже говорил, мне приходится много путешествовать. Он помедлил, удерживая мой взгляд. Но я могу работать и дистанционно. Эти слова повисли в воздухе между нами. Примитивная эктоплазменная субстанция мерцающей надежды на будущее. Я убрала салфетку в сумочку. Он подозвал официанта. И я видела, как он подписал счет и оформил оплату на свой номер. Поднявшись на ноги, я слегка покачнулась. Он помог мне надеть пальто и аккуратно подложил руку мне на поясницу, провожая меня в вестибюль. Давление его ладони было мягким, но властным, одновременно сексуальным и доброжелательным. Он вышел со мной на улицу и убедился, что я взяла такси. Усевшись на теплом сиденье сзади, я смотрела, как он машет мне на прощание от двери отеля. Когда автомобиль тронулся с места, я приложила ладонь к холодному стеклу и стала смотреть на медленно падающие снежинки, ощущая себя героиней романтического кинофильма. — Куда ехать? — спросил водитель. — Домой. Я назвала свой адрес. Только это место больше не кажется домом. Через несколько секунд мы остановились перед красным сигналом светофора — Я оглянулась на освещенный вход отеля через падающий снег. Мартин вошел внутрь и стоял в вестибюле, разговаривая с мужчиной и женщиной. Во мне зашевелилось смутное воспоминание. Мартин что-то сказал, и его собеседники рассмеялись. Потом мужчина отошел в сторону, а женщина вместе с Мартином направилась к лифтовому холлу. «Тут до меня дошло». Это была женщина, которая раньше сидела за стойкой бара Маллард? Или нет? Мои мысли путались, и я была охвачена сомнениями. Загорелся зеленый свет, и автомобиль пришел в движение. «Подождите!» — крикнула я водителю. «Остановитесь!» Он резко затормозил. Я распахнула дверь, выбралась на улицу и аккуратно побежала на высоких каблуках ко входу в отель. «Эй!» Возмущенно крикнул водитель мне вслед. Я не обратила на него внимания и протолкалась внутрь через вращающуюся дверь с сильно бьющимся сердцем.